Святой мученик Меркурий Смоленский Святой мученик Меркурий Смоленский был славянин, родом, вероятно, из Моравии, потомок княжеского рода. Воспитанный в православии, святой Меркурий по ревности к истинной вере ушел из своего отечества на Русь, Величайшее бедствие постигло русскую землю в начале 12 века – нашествие татаро-монгольских орд. Жестуки враги не щадили беззащитных жителей, грабили и разрушали храмы, монастыри, города и селения. Тысячи русских людей пали в битвах, защищая свое отечество. Многие захвачены в плен и отведены в неволю шел 1239 год. Прибыв в древнерусский город Смоленск, Меркурий поступил на военную службу в княжескую дружину. Святой Меркурий отличался физической силой, мужеством и высоким ростом. Велик был он и духом, вел в тайне жизнь подвижника. Был строгий постник, проводил ночь в молитве и хранил девственную чистоту. Православную веру не только исповедовал на словах, но готов был умереть за неё. В 1239 году полчища татар, разоряя все на пути и нагло ругаясь над святынями христианства, полонившие уже много русских городов, подошли к Смоленску. Став в двадцати пяти верстах от него на долгомостье, татары стали угрожать разорением городу и его святыням. Предводитель татарского отряда, богатырь огромного роста, похваляясь своей гигантской силой, вызывает на поединок лучшего смоленского витязя, чтобы в единоборстве решить участь города и смоленского княжества. Успенский соборный храм был переполнен». Все жители города, от младенца до старца, собрались у чудотворного образа Божией Матери Адегитрия. Со слезами и теплой верой они обращались к заступнице о помиловании. Вместе с народом святой Меркурий скорбел и соболезновал душой. И все более и более, проникаясь любовью к ближним, он исполнился решимостью пострадать за них. Положить душу за святую церковь. В ту тревожную ночь соборный панамарь Георгий тихо молился перед образом Адигитрия и спрашивая избавления города от врагов. Вдруг он услышал голос от иконы. «Иди к рабу моему Меркурию на Подолье». Пресвятая Богородица также указала Пономарю, где живет Меркурий, и поторопила «Иди скорее и тихо скажи ему, Меркурий, тебя зовет Владычица». Георгий удивился голосу от иконы, но тотчас поспешил исполнить приказание. Он пошел на Подолье и увидел среди двора воина Меркурия с воздетыми к небу руками. Тихо объявил ему небесную волю Панамарь, и оба пошли они в храм. Упав перед чудотворной иконой, Меркурий стал просить о помощи и заступления города, и был голос от святой иконы. «Раб мой Меркурий, я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил этот храм. Для этого я призвала тебя сюда из страны римской». Я не оставлю этого города, по моим молитвам он не будет предан в руки врагов. Немедленно ступай навстречу врагам. Я не оставлю тебя, не бойся, ты победишь врагов, и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства. воин Христов Той же ночью сел на коня и отправился в татарский стан в долгомостие. Он прошел военную стражу, незамеченный никем, и среди неприятельского стана увидел великана. Оградясь крестным знаменем и воскликнув «Пресвятая Богородица, помоги мне!» Меркурий убил гордого и надменного исполина, уповавшего на свою страшную силу. Призывая имя Господа и Пречистой Богородицы, святой воин истребил множество врагов. Татарские воины с ужасом увидели, что святому Меркурию помогает в битве молниеносные мужи и лучезарная жена, и не в силах устоять против воина Христова, обратились в бегство». Время сын убитого татарского исполина, желая отомстить русскому воину за смерть отца, сзади напал на святого Меркурия и нанес ему смертельный удар. Но внезапно непонятный ужас охватил врагов, и, бросая оружие, они бежали от города, гонимые неведомой силой из пределов Смоленской земли». На рассвете жители Смоленска, готовившиеся к сражению с неприятелем, увидели, что поле усеяно трупами врагов, и поняли, что сохранены заступлением Богородицы. С благоговением они перенесли честное тело святого воина-мученика и с честью погребли в соборе в честь успения Пресвятой Богородицы. Вскоре после своей кончины святой Меркурий явился в видении тому же Пономарю и велел повесить над гробом его оружие, обещая смолянам постоянную помощь и заступничество во всех скорбях и бранях. В Смоленском кафедральном соборе хранятся сандалии святого мученика Меркурия, Сандалии железная, большая, тяжелая, вроде лаптей, а спереди железным же перехватом. Почитание небесного покровителя города началось сразу после доблестной мученической кончины в 1239 году. Празднование ему установлено в конце XVI века. Жители Смоленска называли его своим главным заступником – Память его Святая Церковь празднует 24 ноября в день великомученика Меркурия, имя которого носил святой мученик Меркурий Смоленский. Воссияв, яко звезда многосветлая, в соборной церкви пред причистым и чудотворным образом причисти Богородицы, занюжая и град Смоленск пострада, Многокозненного и богомерзкого царя Ботыя устраши, и сильного исполина победи, люди, удиви, душу свою, многострадальней Меркурия, за благочестное положи, яку Захарийна и Авелева ясно вопиет твоя кровь ко Господу, и ныне молися за души наша».